И та девица над государем надругалась, Ставила его на горячую сковороду, Да сняв его с твоей сковороды, Велела бросить в темницу. И как та девица была именинница, Стали ей говорить ее князья и бояре, Пожалуй, государыня, ради такого дня Выпусти его, государь. Она им сказала, подите посмотрите, Коли он еще жив валяется, Я его для вас выпущу. Те, посмотря, сказали ей, Томин, государыня, ну, коли Томин, так вы его выньте. И они его вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, они, перекрестясь, сделали бочку, набили в нее гвозди, да в тое бочку хотели его, государя, положить. Уведал стрелец и, прибежав к государю, сказал, царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобой учениц.